Маркус. Берлин пошел мне на пользу, хотя сам и должен был сообщить о том, что девочки заболели. С другой стороны, я ему благодарен. Случилось самое неприятное, но и с этим справились без меня. Может быть, я не так уж и незаменим, как мне кажется? В поездке я не делал ничего. Основную часть времени просто провалялся в гостинице. Пару раз ходил в ресторан «Вавилон» на Каштане и Нале. Это был наш любимый ресторан, пока не родились дети. Мезе подорожала но вкус по-прежнему божественный. В Берлине я понял, как сильно устал. Когда был моложе, мне там больше всего нравились места для бранча. Теперь они и в Хельсинки на каждом шагу. Я все еще чувствую себя уставшим. За одни длинные выходные не скомпенсировать недосып, скопившийся за пять лет. Но этот опыт научил меня, что можно получить помощь, и следует за ней обращаться. Мы провели замечательный вечер с девочками. Последний ребенок заснул только в 11 часов. Было бы разумно и самому отправиться спать. Но нет, мне нужно личное время. Необходимость в нем не пропала и после Берлина. Хочется есть, но я слишком устал, чтобы сделать сэндвич. Поэтому просто выпиваю из горлышка бутылочку клубничного смузи и съедаю упаковку чипсов до последней крошки. Надо было бы как-то развеяться, но нет сил даже смеяться над какой-нибудь комедией. Может, хоть поплакать смогу. Особенно, если кто-нибудь поможет. Листаю телепрограммы, Моя любимая передача «Финляндия. Любовь». Там финны под музыку рассказывают свои романтические истории. Типа таких. Марку и Санна познакомились в конформационной школе, поженились с разрешения президента Кекканена, родили 14 замечательных детей, а потом держали собачьи питомни. Затем Санну парализовала из-за несчастного случая, связанного с вязанием крючком, а Марко заболел раком. Но когда они вместе услышали песню «Лыжи» в исполнении рок-группы «Победа», то силой любви забрались на гору Эверест, где нашли кафе, которое держит их давно пропавший ребенок. И никакое попало, а идиллическое эко-кафе, доходы от которого идут на благотворительность. Странным образом слезы придают мне сил. Если эти сдюжили, то и мне ничего другого не остается. Не раз я думал о том, чтобы сдаться. Готов был поверить, что кто-нибудь другой справится с моими любимыми крохами лучше меня. Дети чувствуют мое смятение. Каждый раз, когда у меня возникают мрачные мысли, кто-то из них обязательно поддержит. Например, скажет перед сном, что «у нас лучшая в мире семья» или «ты лучший в мире папа». Я смотрю «Финляндию любовь» до конца, плачу вместе с ведущими, плачу вместе с парой, потерявшей своих детей» плачу вместе с супругами, нашедшими друг друга по прошествии многих лет, омываю слезами все те эмоции, которые повседневной спешке не успел или забыл пережить. Моя возлюбленная куда-то пропала и оставила меня одного с тремя любимыми крохами. И я с трудом несу эту любовь. Финляндия — любовь. Урок. Человек поистине силен, если еще в состоянии слушать песни Победы после трех онкологических заболеваний. Моя жизнь — сплошной хаос, и это не то, чего я ждал от отцовства. Нет, конечно, ее не назвать сплошным кошмаром, но все-таки это бесконечная кутерьма. Я соврал бы, если бы утверждал обратное. Поездка в Берлин быстро забывается за повседневными хлопотами. Рабочий день проносится стремительно, когда нужно младшую сводить в поликлинику, оттуда мчаться обратно в детский сад навстречу по составлению плана воспитания дошкольника. Идем по зебре перед детским садом. Водитель такси пешеходных переходов не признает и чуть не переезжает Хелми. Хватаю ребенка на руки и догоняю машину на ближайшем светофоре. Раскрасневшись от бега, ору на таксиста и показываю ему средний палец. Мне совершенно не стыдно за свое поведение. Он тоже наверняка завелся бы, если бы я попытался пристрелить кого-нибудь из его родных. Ребенок поражен моим поступком. Да кто угодно бы вышел из себя в такой ситуации. Сандалай Лама обложил бы этого гада, чертями обматерил бы его и пинал бы машину, которая чуть не переехала на пешеходном переходе его любимых детишек, Аду и Оливера Лама. Стараюсь успокоиться перед встречей с воспитательницей в детском саду. В последние дни я часто выходил из себя и много кричал на детей. Боюсь, что это отразилось на их поведении. Детский сад — мое спасение. И не только потому, что дети находятся там днем, и я могу ходить на работу. Без садика никто из моих детей ничему не научился бы. Невероятно, что кто-то еще сомневается, отдавать ли детей в сад или нет. Умнейшие профессионалы добиваются там того, в чём я, дилетант, потерпел фиаско. Оставляю Хелме играть во дворе. Учительница ведёт меня в комнату отдыха для персонала. Доходчиво рассказывает о новом плане воспитания и акцентах, которые делает детский сад. Мы будем поддерживать у ребёнка его самооценку и навыки коммуникации с другими детьми. Я энергично киваю в ответ. Они делают это за меня, у них даже есть план. Они что-то собираются поддерживать. У меня вот не хватило мозгов ничего планировать или поддерживать. Я поддерживал только головки детям, когда они были грудничками, и в поликлинике мне велели это делать. А потом думал лишь о том, чтобы дети выжили. Одно заявление воспитательницы становится для меня сюрпризом. Дела у Хелми в садике идут великолепно. Учительница благодарит за это и меня. Сразу видно, у вас дома царит атмосфера любви. Фу, вот как. Я не задумывался. Наверное, у нас... А, «Да, ну я хвалю детей, а, хотя иногда на них и кричу. Это обычное дело. Самое важное, чтобы взрослый показывал свои эмоции. На умении выражать эмоции мы тоже делаем акцент. Интересно, нельзя ли мне в следующий раз, когда я взорвусь, объяснить это просто искренней демонстрацией своих эмоций? Во время беседы заканчивается. Прощаюсь с Хелми во дворе детсада и возвращаюсь на работу. Атмосфера любви». Нет, она правда так сказала. Я считал наш дом местом выживания, где бушуют ссоры и властвует хаос. Плечи сами расправляются, когда я шагаю на работу. У меня получается. Может, я и вправду неплохой отец. У вас дома царит атмосфера любви. Это видно по Хелме. Неужели? Изнутри меня охватывает восторг. И давно забытая улыбка разжимает губы. Ничего не могу с собой поделать.